Глава одиннадцатая. Закон подлости. Я быстро пригнулся, пропуская над собой размашистый и резкий удар противника с правой, тут же блокируя локтем аналогичный удар левой, но гораздо слабее. Оппонент ни грамма не смутился при виде моей сноровки, но оригинальничать не начал, просто повторив ту же комбинацию, но, как только я снова успешно отбил его немудренные, но эффективные комбо, тут же поспешил вцепиться мне зубами в ключицу. Извернувшись, я убрал желанную для гада часть тела вместе со всем остальным подальше, а затем, недолго думая, ответно пнул по ребрам. Хорошо вышло. Обиженный взрев медведя оповестил окрестности ночного леса о том, что жизнь у него не сахар. Туша, достигающая в холке полутора метров, вновь взметнулась на дыбы, роняя передние лапы мне на плечи. Теперь зверь нацелился погрызть голову. А я ему взял и дал вместо головы предплечье. Пусть грызет. Пусть царапает меня своими невероятно мощными передними лапами. Железная рубашка сама по себе уровнем не поднимется, а лесной хозяин определенно заслужил трудовой повинность своим плохим поведением. Мы провели с Кирой Гирой вместе неделю, практически не покидая номера трактира. Общались, отдыхали, строили планы. Я расспрашивал ее о Нихоне, она с живостью интересовалась моими приключениями. Не хотелось ничего скрывать, вываливал все как на духу. Я такая исповедь в благодарные уши что было особенно отрадно. Рыжая меня не осуждала, хотя и лишь потому, что у нее был отличный стимул этого не делать. Если я к своему крестовому походу против них относился с мрачной неизбежностью, то кошка буквально пылала черной ненавистью, во имя которой могла бы оправдать почти все. Наверное, это китайский папа Гиры постарался, не позволив дочери вырасти примерной законопослушной японкой. Всю неделю... Я посвятил как раз купированию этой самой ненависти. Первые несколько дней Киры слушать не хотела, а о том, чтобы просто идти и жить своей жизнью. Она хотела возмездия, желательно бок о бок со мной. Промелькнувшие воспоминания прервал медведь, еще раз показавший, что он отнюдь не дурак. Утомившись, жевать мой локоть, косолапый стиснул челюсти и раздраженно дернул головой. Мои 150 килограммов отправились в полет. Прокатившись по траве на полянке, я замер лицом вниз, позволяя хищнику продолжить попытки прокусить или процарапать железную рубашку. Кое-что у него получалось. Верхний слой кожи вспарывался, кровь брызгала, но это были сущие мелочи, на которые можно было не обращать внимания. Прием железной рубашка получил уровень. Текущий уровень — 91 первый. Превосходно! Я перевернулся на спину и ободряюще похлопал медведя по морде. Тот оскорбленно взрывел и попытался поддеть меня на тот позади его носа солидный костяной рог. Получилось. Меня снова перевернуло на живот. Убедить Диру, что желаемое труднодостижимо, я все-таки смог. Мое присутствие по-прежнему тяготило бывшую слугу, хоть она этой старалась не показывать. Пройти по священной дороге возмездия и разрушения, не порвав фрака, то есть плаща анонимности, было невозможно, что стало первым аргументом. Рыжая со скрипом согласилась, предоставить все мне, но предупредила, что вернется на стезю вместе через пару лет, если не услышит обо мне или не узнает о падении империи. Я не скупился. Кира растворилась зовом к матери, унося с собой двадцать тысяч золотом. Редкую эротическую картину, чье полотно я везде таскал с собой, а заодно мой последний небесный камень. Этого добра ей должно было хватить на все про все, и на приключения, и на то, чтобы где-то сесть, а самое главное позволяло за счет камня приобрести кристалл перерождения. Гостеприимный трактир я покинул совершенно свободным, от долгов и обязательств бессмертным, сосредоточенный только и строго на одной цели. А вот с ней было все плохо. Слепящая неожиданная удача в лице маленькой бессмертной и даже робкие намеки тела на то, что оно начинает что-то чувствовать, никак не могли повлиять на мой совершенно упавший боевой дух. Я был раздавлен предоставленными Кирой сведениями. Медведю все надоело, он определенно решил вернуться домой, повернувшись ко мне задом и утрачивая интерес. Я дернул его за длинный толстый хвост, нанося особо обидное оскорбление и возвращая ленивого зверя назад к себе. Огромная каменная чаша, почти ровно обрамленная острыми горами и имеющая по центру озеро размером с Байкал. Этот невидимый колосс спарил высоко в небе, бережно храня нихонцев от чужого взгляда. Проблемой номер один была площадь Нихона, составляющая приблизительно 716 тысяч квадратных километров. Печалью под номером два можно было считать то, что никаких уязвимых мест, которые можно было бы поразить, у Нихона не было. Вообще. Почти вся логистика империи держалась на магии и водных путях совершенно безопасного озера. Критических центров, чье разрушение могло бы парализовать нормальную жизнь, не было. Более того, передо мной даже не стояла задача диверсии, все было куда хуже. Свисящего над безбрежными водами Южного океана огромного острова требовалось снести всю жизнь одним махом. Поэтому я сейчас грустно лежал лицом в землю, позволяя кусать себя длиннохвостому медведю-носорогу, умеющему виртуозно скакать по стволам деревьев. Прием железной рубашка получил уровень, текущий уровень 92-й. Второй прыгнул кузнечик размером с кролика, заставив мое чувство объема тоже прокачаться, перевалив за шестидесятый уровень. Ощущения стали шире, глубже, точнее и дальше, но я лишь механически отметил это в сознании. Мной владело отчаяние. И не мной одним. Медведь предпринял еще одну попытку к бегству, поэтому пришлось крепко схватить его за шкуру между первой и второй парой передних лап. Массаж должен был быть продолжен. Даже будь у меня 10, а то и 20 ядерных бомб, проблемы бы это не решило. Слишком большая площадь, слишком разветвленная инфраструктура, слишком много бесов. Несколько сот тысяч нихонцев, а то и миллион, а еще и слуги, сколько их, неизвестно. Хуже того, даже такой гуманитарный, как я, прекрасно понимает, что весь этот воздушный остров – самая настоящая крепость для бессмертных. До ближайшего берега ближайшего континента Драмана около 6 тысяч километров. Даже если весь мир объявит Нихону войну, то достаточного количества кораблей для атаки просто не наберется. И что они в конце концов сделают? Убьют всех? Тоже мне проблема. Мой мохнатый оппонент окончательно выдохся и упал прямо на меня, тяжело засопев. Пришлось спихнуть его в бок. Обняв крепящего зверя, я заснул тревожным сном человека, не понимающего, что ему делать дальше. Утро вечером мудренее. Эта пословица еще в моей первой жизни на Земле не была пустым звуком. Просыпаешься, сидишь с чашкой кофе и внезапно кристально четко осознаешь некоторые решения или выходы, которые до этого момента не приходили на ум. Ничего технически сложного, простые проблемы, простые решения, мелочи которых в жизни куда больше, чем действительно серьезных осложнений. Более того, я всегда считал эти мелочи тем, что засоряет мозг куда сильнее больших обид. Слабая актуальность какой-нибудь ерунды может сидеть в голове месяцами, кушая ценный ресурс в то время как при пожаре ты всегда знаешь, что делать — драпать или выносить детей. Продрав глаза поздним утром, я сразу же почувствовал — оно. Именно это священное утреннее решение, четко дающее понять, чем нужно заняться в первую очередь — собой. Похлопав, продолжающего удрыхнуть медведя по могучим пластинам, защищающим его хребет, я от души, но молча, обругал себя последними словами. «Вся жизнь нелепа, как эта драка на лесной полянке». Куда-то спешить, бежать, лететь, лихорадочно строить свои планы и ломать чужие. Инерция мышления была настолько сильна, что я на полном серьезе продолжил двигаться, несмотря на то, что все тело ощущает себя ватным и бесчувственным. Суцеидальный порыв засчитан, но пора вспомнить кое-что из того, что сейчас необходимо. Я дважды прошел полный обучающий курс на боевого монаха, а кого еще можно назвать мастерами самовосстановления и стремления к совершенству. Содрав в себя шмётки, оставшиеся от моей вечной походной юбки, я натянул свои любимые и единственные золотые трусы. Их тяжелый жёлтый отблеск в купе с жизнеутверждающими силуэтами фиолетовых павлинов оказывал умиротворяющее воздействие. Я сосредоточился на собственных ощущениях, делая несколько шагов по полянке. Взмахнул руками, хвостом глубоко подышал. Все плохо. Тело будто накатено анестетиком. Тяжелое, медленный, с трудом понимающий, что от него хочет мозг. Бессознательно двигаться еще как-то получалось, но иначе. Значит, начну с самых азов. Повторенные десятки сотни, тысяч раз ранние упражнения, дыхательная гимнастика, простые, не отягощенные никаким практическим смыслом, медитации, созерцание. Поначалу отрешиться было тяжело. Максимально плавно, переступая по снегу и выполняя комплексы упражнений, я никак не мог опустошить голову. В нее постоянный настойчивый лес Картер, расставание с которым произошло столь быстро, что задело даже меня. Скомканные отношения с Кирой, тоже, можно сказать, выпнутые на мороз. Раздумья о том, как там Эйнинген и умный еж, что делают, что думают, что хотят. И Нихон — огромный остров в виде чаши. Но два обучающих сценария — это много. Много, много лет однообразных упражнений. Не та память, от которой можно избавиться, особенно если она у тебя абсолютная. Давным-давно уковалял медведь, сидевший на полянке до самого вечера и зализывающий случайно порванную мной в драке кожистую перепонку между первой и второй парой передних лап. А я только разогревался. Комплекс ката, медитация, движение в трансе, асаны, повтор и еще, еще, еще. Разум был сильно ушиблен, как самим собой, так и варварским воздействием нацеленного меня убить Творца Боли. Поэтому я нырнул в эйфорию привычного, но давно забытого ритма как героиновый наркоман за пазуху, только что убитого им дилера. Железная рубашка была отключена, и я раз за разом выполняла не те же упражнения, погружаясь как можно глубже в собственные воспоминания. Не те, что лежали всегда на виду, в полной доступности, а другие. О том, что я чувствовал. Гудение уставших мышц, боль прикушенного языка, соднящие чувства от сбитых костяшек на кулаках, ощущения в теле после 40 медитации, растянутые сухожилия, Много-много интересных ощущений. Я очень хотел вспомнить все. Более того, у меня даже началось получаться. Где-то через неделю временных постоянных упражнений судьба решила, что я сделал достаточно, и наградила меня болью. Из леса вылетели стрелы и впивались сзади своими широкими и острыми наконечниками в мои бедра и руки. Я упал на утрамбованную собой же мерзлую землю, очумело мотая головой и изо всех сил пытаясь вернуться к активному образу жизни. Проклятая инерция. Пытаться встать было ошибкой, ноги не слушались совершенно, по рукам текло горячее, а за свои шевеления я был достоин еще пары стрел в бедра и несколькими сильными глухими ударами в голову. Из груди вырвался лающий кашель, и я упал. Они подходили очень осторожно, периодически постреливая из луков, стараясь попасть тупыми тяжелыми стрелами мне по голове. Означенный орган тела у меня послушно мотался от ударов, но урона стрелы уже не наносили какой бы прострации я ни находился от столь внезапной атаки, но железную рубашку включил почти не думая. Глушащие стрелы и широкие срезни — оружие охотников. Только вот насколько опасны эти охотники, я узнать не мог, валяясь мордой в земле, поэтому попытался изобразить мертвого. На меня навалилось несколько тел, принявших странно елозить по спине. Какая-то скотина задела торчащие из ног и рук стрелы, чуть не заставив меня взвыть от боли и радости. Да пусть хоть убивают. Чувства вернулись. Убивать меня не стали, а начали заматывать. Сначала я думал, что в веревке, но это оказалось простое тряпье. С Десяток мужских фигур возился вокруг моего тела, причем трое из них пыхтят натуги, старались вдавить мои плечи и ноги в землю, якобы их контролируя. Сделав все, что смогли для моей фиксации, разумные заговорили. Что, все, Клименс, у тебя есть еще что-нибудь? Только туника. Не отдам. Катись лесом. «Да ладно тебе! Тряпки не оружие! Катись лесом, Купер!» «Вы еще подеритесь!» — ворчливо вклинился третий голос, тут же став категоричным. «Нужно все, что может его удержать. Такой шанс раз в жизни выпадает. Снимаем с себя все, вплоть до трусов, вяжем его!» Из ошеломляющей опасной ситуация резко стала почти забавной. Впрочем, я, продолжая притворяться потерявшим сознание, включил чувство объема, оценивая обстановку. Это казалось правильным решением. Хоть у компании явно был очень серьезный напряг с оружием, за исключением нескольких луков, определенная сметка у товарища присутствовала. Прямо над моей головой сидел мужик с натогой, удерживая в поднятых руках солидных размеров булыжник. Получать по черепу мне не хотелось, как и пытаться воевать, но не представляя против кого и в каком состоянии мои ноги. Обвязав меня чем смогли, эти разумные с натоком приподняли мою тушу и поволокли в лес. Идущий следом мужик с булыжником, озадачивший себя под подстраховки, страдал больше тех, кто волок мое неподъемное тело, так как периодически наступал на волочащийся хвост. Один раз беда лагу даже снесло. Я же расслабленно валялся у ребят на ручках, не забыв включить самоисцеление и слушал разговоры тех, кто мог себе позволить говорить, а не пыхтеть натуги. говорили немного, возбужденно, брызгая слюной и маша руками. Услышав первые же слова того, кого я окрестил про себя лидером, захотелось погладить умного и красивого орка по голове. Мужик помялся, но отдал команду одному из товарищей догнать Хайзела и вернуть. Упомянутого Хайзела послали настучать в ближайшее население за награду в моем местоположении, а оставшиеся решили рискнуть и попробовать взять меня в плен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А вот о чем мужики мечтали вслух, Группа отважных арколовов оказалась амнистированными бесами, отрубившими в каменоломнях не один десяток лет. Выйдя на свободу с чистой совестью и статусами, мужики решили держаться вместе первое время. Они нашли заброшенный охотничий поселок, которым решили перезимовать, а на меня наткнулись, обходя новые владения. А о кирне Джаргаке они слышали. — За сведения дают десять тысяч, — бормотал один. — Десять! За убийство — пятьдесят, за живого — пять миллионов. «Я все понимаю, парни, но вам не кажется, что 397 уровень очнется и пустит нас на фарш? Почему не убить?» «Вот поэтому Франц и рулит всем, а не ты!» Выплюнул из себя один из передних несунов, дыша как загнанный осел. «Убить надежнее. Только вот потом нам в 20 рыл мотать в жур. Никто тебе сюда награду не принесет. А до жура 2000 километров, а у нас не медика». «На какой демон в жур-то?» — искренне удивился Барматун. «За живым прилетят, дебил!» — отрезал один из свободных, придерживая ветки раскидистого куста, чтобы товарищи прошли свободнее. «Прилетят и заплатят. За час-два здесь будут. Сравни пять миллионов за два часа или две тысячи километров до гильдии охотников за головами!» «Это сейчас пять!» — Голко хохотнул мужик с булыжником. В очередной раз наступив мне на хвост, но не удержался, блазно и крепко приложился оружием пролетариата к моему лбу. Отведя душу и подстраховав товарища, он авторитетно продолжил. А раньше до полтинника доходило. Самый разыскиваемый преступник дважды. «Это как?» — поинтересовался один из ранее молчавших. «А так?» — охотно ему объяснил камненосец. «Сначала его искали, как Соломона, с пятидесятых годов. А потом уже ставили деньги на Джаргака. А как выяснилось, что он одно и то же рыло, так это Соломон!» Меня банально уронили. От удивления. Пока поднимались и ругались, уронили еще. Никакого уважения. Соломон, Соломон, а мы его как кабана завалили. Точно никакого уважения. Убивать их я смысла не видел. Продолжать разыгрывать из себя труп тоже. Жалующиеся на судьбу бесы явно очень невысокого уровня никак не могли претендовать на источник хоть какой-либо информации. Рассеченные сухожилия, мясо и кожа уже восстановились, что могло быть обнаружено в любую секунду. Я потихоньку начал вызывать из инвентаря цепи и, держа их напряженным, чтобы не звякнули состояние, Принялся аккуратно обматывать свою поясницу. Задумывалось удивительное вознесение от проблем. Проще говоря, я собирался улететь, сыпав внизу пару сотен золотых монет пана, дабы бывшим бандитам, ворам или кто они там есть, было проще добраться до Жура. Что хуже? Жестокая, но краткосрочная смерть на несколько месяцев. Или улетающие в небеса пять миллионов золотых, за которые в некоторых местах можно построить небольшой городок с азартными играми и веселыми девушками. Приняв решение, я ускорил циркуляцию и по организму, готовясь сам себя вздернуть в небо, но не успел. Короткий бешеный рев оповестил всех присутствующих о том, что пришел медведь. Плавно, но быстро подняв себя вверх, я начал рассматривать развернувшуюся лесную битву. Медведь начал знакомство с новыми бесами точно таким же образом, как со мной. Подкрался поближе, сливаясь цветом шкуры с местностью, затем вовсю ревкнул, нанося психический ущерб. Затем плюнул с густком яда в самого крупного потенциального противника и кинулся драть и кусать остальных, панически вертящихся на месте. Ну да, эффект хамелеона. У зверя отличный. Быстро приспосабливается к смене обстановки, а тут еще и ночь. Поймавший плевок Мишки тут же ушел в несознанку, начав завывать, как живая сирена, и размазывать полученное добро по своему эпидермису. Еще один из бесов, чьих имен и уровней я так и не увидел, Получил удар хвостом и улетел за поваленное здоровенное дерево. Я тут же сделал ставку на то, что именно у этого типа лучшие шансы на выживание. Далее медведь сплоховал. Облапив наиболее крикливого из оставшихся и начав его увлеченно грызть, отскочивший в сторону худой парень в одной набедренной повязке и колчане, начал этот самый колчан опустошать с помощью лука. Относительно успех он добился, кроме бесполезных против шкуры зверя срезней и тупых глушилок. У парня было аж пять стрел с острыми вытянутыми наконечниками, хорошо так вошедшими мохнатому шестилапу в бок. Раздался еще один громкий рев, в нем чувствовалась жажда мести. В принципе, шесть-семь бесов даже самого низкого уровня смогли бы без особых проблем справиться с косолапом. Тот был способен максимум на два быстрых плевка, а его буйная натура не предполагала хитрости в бою. Но бывшие кандальники явно давным-давно выкинули из своей оперативной памяти умение сражаться. Проще говоря, они с медведем попали в ту же ситуацию, что и со мной, но с другой стороны. Низшие меня, безоруженные первым делом, попытались разорвать дистанцию, а зверь, явно назначив их виновными, заколотив в боку, тут же превратил их в лепешки парой бросков и ударов лап. Оставшиеся в живых решили остаться в живых и припустили кто куда со всех ног, включая и худого парня, оставшегося без нормальных стрел. Он даже лук отбросил, чтобы бежать не мешал. Однако один смельчак остался. Фигура беса пошла на моих глазах хрябью, он рывком оказался вплотную к медведю и всадил тому, в уже пострадавший бок, целую серию мощных коротких ударов. Я уважительно покачал головой. Сильно. В звере определенно почти тонна веса, а махнатого хорошо так качнуло. Хозяин леса молниеносно развернулся к новой угрозе, вставая на добы и облапливая противника, подгребая его под собой. Зверь раскрыл пасть, оглушительно зарычал в лицо человеку. А потом... Раскрыл вторую пару челюстей, маскирующихся под пушистые щеки хищника, гордо демонстрируя влажные длинные зубы до момента мирно покоившегося у него в глубине глотки. Рывок массивной головой, хруст, и на снег оседает безголовый труп. Вот и все. Аж земли зачерпнул вместе с головой. Даже не сплюнул. Пока я возился с цепями, обматывая себя, как положено для долгого полета, медведь проводил ревизию обнюхивая трупы, закончив с ней и поняв что от него еще кто-то убежал, он бодро плюнул в меня второй порцией яда, тут же развернулся и ускакал по следам убежавших, смешно подбрасывая свой пушистый зад. Увернувшись от прощального подарка, я почесал голову, прикинул собственное состояние и постановил, что достигнутые результаты можно и нужно закрепить. Еще пару недель упражнений, и я вернусь в форму. Правда, Лилиса, но при нашей следующей встрече, если она состоится, нужно будет убивать сразу, наповал. А то вдруг ручкой махнет.